Глава 55. Параллельный мир. Клео взволнованно загласил. В то же время Джон Декер и Кирика и я пораженно таращились на другого Сея. Я же говорил, этот лорд Сея не настоящий. Что? Что ты несёшь? Он не поделка, ясно? Закричала я на Клео. Мальчик подбежал к нам, сердито хмурясь. Не успели мы ничего понять, как он резко схватился за капюшон Кирики. И смахнула его с головы машины-убийца. «Ой!» – взвизгнула Кирика. Поступок Лео застиг её врасплох. Она не смогла вовремя отстраниться, и её механическое тело стало видно окружающим. А мальчик, дрожащей рукой, стал тыкать пальцем Кирика и Джона д «Смотрите, смотрите, это же машины и зомби! Они точно плохие! У Лорда Сэй никогда не было друзей-монстров!» Он вернулся к родителям, пытаясь убедить их, что наш Сей был подделкой. Со стороны мы, правда, выглядели чрезвычайно подозрительно, поэтому я постаралась взять себя в руки и обратилась к мальчику. «Клео, успокойся и посмотри на меня». «Чего тебе надо?» И Я медленно провела пальцами по его золотым волосам и выпрямилась, вставая в изящную позу. «Разве ты не ощущаешь ауру божественного света? Именно так. Я богиня». «Меня зовут Листарта, а этого человека – Сея. Он герой, призванный спасти твой мир». Взгляд Клео ни капли не смягчился. Он продолжал буравить меня полным отращением взглядом. «Он притащил с собой не только монстров, но и какую-то спятевшую бабу». «Что? Ты гребаный маленький кретин!» «А, она еще и обзывается!» Фыркнув, Клео спрятался за спиной улыбающегося Сеи. Я заговорила, едва сдерживаясь. «В любом случае, это слишком опасно. Отойди от него. Я на сто процентов уверена, что он монстр. Верно, Сэя?» Листа, взгляни на его характеристики. «А?» Как мне и сказали, я активировала ясновидение, чтобы посмотреть на статус фальшивого Сэя. «Рюджин Сэя. Уровень 36. ХП 70 – 7024. МП – 12077». Сила атаки – 48651. Защита – 47999. Ловкость – 42187. Магия – 9685. Потенциал – 475. Сопротивление – огонь, лёд, вода, ветер, молния, земля, яд, паралич, сон, проклятие, внезапная смерть, аномальное состояние. Особые навыки – магия огня, уровень 10. Магия взрыва, уровень 4. Волшебный меч, уровень 4. Повышенный прирост опыта, уровень 8. Усиленное восприятие, уровень 7. Синтез, уровень 3. Способности: Адское пламя. максимум отверно. Натиск феникса, прорыв феникса, иссушающий рывок. Личность: невероятно безрассудный. И правда, очень похожий статус. Стоп, его личность невероятно безрассудный? Разве она была не такой, пока не сменилась на невероятно осторожный? «Как продумано! У него даже есть поддельные характеристики!» Идеальное подражание Сея меня удивило. Тем временем улыбающийся Сея передал Клео мешок. «Клео, а вот твои обещанные материалы!» «Спасибо, лорд Сея!» Его голос точно, -точно напоминал голос Сея. Милли Герштейн, такими же сбитыми с толку взглядами, как и мой софтный, смотрели на двух одинаковых героев. «Сразу два лорда сеи Что?» «Что происходит?» Шмыгнув обратно за спину поддельного Сеи, Клео снова стал тыкать в нашего Сею пальцем. «Я же сказал, он не настоящий. Лорд Сея, убей его!» Подражатель наконец повернулся к Сеи. «Ага, он определенно на меня похож». А затем он медленно приблизился к нашему Сеи. «Ой!» И я тут же спряталась за спиной Сеи, а подражатель спросил «Как тебя зовут?» Ре джинсея о значит мы не просто похожи у нас еще и одинаковые имена я внимательно за ним наблюдала гадая как он поступит впрочем поддельный сэй лишь рассмеялся А ха ха какое невероятное совпадение А ха ха ха Э погодите минуту он что вот так вот просто поверил что это просто обычное совпадение у него с башкой точно все в порядке что ж а вот и познакомились. «Надеюсь, мы поладим». Радостно хохотнув, поддельный Сэй протянул нашему Сэй руку, но Клео сразу же вклинился между ними. «Лорд Сэй, они очень плохие. Ты должен их убить». «Эй, это мы должны были так говорить». Тем не менее, другой Сэй покачал головой. «Ты ошибаешься, Клео. Не думаю, что они плохие. К примеру... М -м -м. Эта девушка наверняка богиня. Как Ария, которая в прошлом году мне помогла». «Ты... ты знаешь, кто такая Ария?» «Нет, Лорцея. Даже если она богиня, те двое – настоящие монстры!» «Ага, один из них нежить, а вторая – машина убийца!» Недовольно нахмурившись, Клео указал на Кирика. «Просто посмотрите на неё, Меня от одного взгляда начинает тошнить у, -у, -у. Для Кирика его слова стали настоящим ударом по сердцу. Поддельный сей перевел взгляд на Клео. «Не суди других по внешности. Я вижу, что они монстры, но никакой злой ауры от них не исходит». «Но кто станет водиться с зомбией и машиной?» «Клео, извинись перед этой машиной убийцей», – потребовал фальшивый сейя. После недолгих колебаний мальчик наконец поклонился Кирика. «Я прошу прощения». «Ах, нет, не надо». «Ничего страшного. Правда?» Подельный Сэй довольно улыбнулся, наблюдая за Клео Кирика. «Что за странная атмосфера?» «Когда мы впервые отправились на Эксфолию, Сэй на время потерял память из-за зверолюда-оборотня. Честно говоря, этот улыбающийся подражатель чем-то напоминал тогдашнего Сэя». «Стоп. Нельзя позволить себе одурачить. Это точно ловушка Императора Смерти?» Неожиданно взгляд поддельного Сэй стал серьезнее. Он внимательно пригляделся ко мне и подошел ближе. «Чего тебе надо?» «Леди богиня, зачем вы пришли в этот город?» «Спасти Эксфолию от Владыки Демонов, конечно». А «Вот что странно. Эксфолия ведь уже спасена. Владыка Демонов Артмей был уничтожен лично мной в прошлом году». «Говоришь, ты его победил? Нет, у Артмея было две жизни». «Твоя группа убила его только один раз, и он воскрес, а потом... а потом ты... умер...» Услышав мои слова, подельный Сей удивленно поднял брови. «Ты вправду всемогущая богиня. Ты даже знаешь то, что знал лишь я». «Что ж, верно. В последней битве Владыка Демонов действительно умер дважды, но затем воскрес. Хорошо, что я узнал об этой его способности заранее, заглянув по пути в обитель мудреца». «Ты...» «Ты правда ходил в Обитель Мудреца?» В видении, что показала мне Верховная Богиня из Эстера, Сей не стал посещать Обитель Мудреца, желая как можно быстрее избавить жителей Ксфоли от зла. Вот почему он сразился с Владыкой Демонов, не зная секрет его двух жизней. За день до этого я увидел плачущую Тиану. Плохое предчувствие не давало мне покоя, поэтому я изменил наши планы и решил отправиться в Обитель Мудреца. «Можно сказать, совет Тиана спас нам всем жизнь. И если бы я туда не пошёл, моя группа бы уничтожили. А так, когда владыка демонов возродился, мне удалось защитить Кольта и окончательно убить его, выученный в обители мудреца техникой». «Ложь! Это всё ложь!» «Нет». И Я застыла над пристальным взглядом фальшивого Сея. Его слова походили на рассказ призрака. Солнце тем временем скрылось за горизонтом. На город опустилась тьма, и другой Сэй предложил. «Леди богиня, уже темно. Не против, если мы продолжим разговор в гостинице?» Он с улыбкой махнул в сторону гостиницы Герштейна. Настоящий Сэй с каменным лицом покачал головой. «Нет, отложим его на завтра. Мы передохнем в пещере». «Сэя, Се... Сэя!» Се... Развернувшись, Сэй молча направился к созданной недавно пещере. Мы оставили Герштейн и остальных и вошли в просторную пещеру, защищенную отрядом големов и освещенную кучей волшебных камней. Пережитые эмоции требовали выхода наружу, поэтому я заговорила. «Что за безумие вообще происходит? Как такое возможно?» Сэй молчал, прислонившись спиной к каменной стене и скрестив руки. А вместо него голос подал Джунде. «По мне, так тот герой слишком подозрительно выглядит». «Император Смерти разве не способен создавать призраков, а?» «Ты прав. Это единственное объяснение, которое приходит мне в голову». Кирика думала иначе. Она сказала. «Я... я не чувствовала, что другой сейя лгал». «А, Кирик, почему ты думаешь, что он говорил правду?» «Не могу объяснить. Я просто знаю. И всё». До сих пор молчавший Сэй тихо пробормотал. «Этот парень определенно не врал. Опираясь на оценку чутье, я определенно могу сказать, что он не пытался мне подражать». «Но ты ведь не можешь быть уверен на все сто, так? Он мог использовать какую-нибудь искусственную трансформацию». «Разумеется, такая возможность присутствует. Тем не менее, я изучил искусственную трансформации от Расти в небесном мире». И если он способен изменить внешность настолько, что даже я ничего не заподозрил, его способности на голову выше сил растя. Искусство трансформации намного мощнее, чем у собой богини трансформации? Нечто подобное просто невозможно. Я всегда рассматриваю каждую возможность. И кое-что приходит мне на ум. Сей на секунду замолчал, после чего продолжил. И если его слова являются правдой, весь город действительно считает, что я спас мир и уничтожил владыку демонов Артмея в прошлом году. Иначе говоря, здешнее место буквально воплощает в себе параллельный мир после моей победы над владыкой демонов. Невероятно. Подобный никак не укладывался в мыслях Джона Д. Что уж скрывать, даже я не могла поверить. То есть мы находились в изолированной от остального мира местностью. Как такое вообще возможно? Способен ли на что-то подобное сам бог сотворение? Неужели это сочетание сил Императора Смерти и злого бога? Моё предположение – всего лишь гипотеза. Нельзя отрицать, что Император Смерти нас провел и затаился среди жителей. Пока мы с генералом молчали, переваривая информацию, Кирика спросила. «Если этот мир отличается от нашего, зачем Император Смерти нас сюда заманил? И вообще...» «Зачем ему создавать такое место?» «В данный момент мы способны лишь строить догадки. Я использовал земляных змей, чтобы изучить горожан, но никаких признаков Императора Смерти или других монстров до сих пор не обнаружил. Кроме того, я опасался, что в остальном мире тоже что-то изменилось. Однако в Тармении Гальвана ничего страшного не произошло». «Я не понимаю, что происходит. Чего добивается Император Смерти?» прошептал Джин Ситуация складывалась одним словом жуткая. Мы не знали, как выглядит враг, и не понимали, что происходит. Все наши предположения строились на догадках. Все кругом было покрыто пеленой неизвестности. Тем не менее, Сэй ни разу не показал сомнения, оставаясь таким же спокойным, как всегда. «Я уже создал достаточно големов и земляных змей для этого города, но даже не думайте расслабляться». «Готовьтесь в любой момент столкнуться с ражеской атакой!» Сказав, Сэй неспешно лёг на землю. «Возможно, битва будет долгой. Для каждого есть своя комната. Так что отдохните, пока есть время». Пусть я не понимала, что собирается предпринять Сэя, и в моей голове роилась целая тонна вопросов, я послушно отправилась в свою комнату и провела ночь в пещере Сэя. Раннее утро следующего дня. Всю ночь меня мучила бессонница. В итоге я выбралась из комнаты и подошла к выходу из пещеры, осматривая сделанные из земли дома Фулваны, под темным небом обдуваемые прохладным ветром. Выходит, этот город отличается от того мира, в котором мы жили. Ох, до сих пор я не могла в это поверить. Вскоре я заметила, как подошел Сея и стал рядом. «Доброе утро, Сея!» «Ого!» Он протянул мне корзинку с хлебом. Хлеб на завтрак. Раздели его с остальными. Спасибо. Ого, удивительно. Но ну, похоже, сегодня он был в хорошем настроении. И я взяла корзинку, а Сэй, прищурившись, посмотрел в сторону горизонта. Небо за окраиной города странно размывалось. Смотри-ка, песчаная буря. А, -а, а, понятно. Вот почему небо так выглядит. Ага. Другими словами, еще как минимум 2-3 дня... Путь из Фулванны закрыт. Никто не сможет покинуть город. Похоже, так и есть. Повернув голову к Сею, я вдруг обнаружила, что на нем не было никакой брони. «Ты... ты, кажется, фальшивый Сея?» «Ну, не то чтобы фальшивый. Скорее то, что тебя не сопровождает, леди-богиня». «Чего?» Скрикнув, я шатнулась назад. «Слишком опасно. Что, если бы он на меня напал?» Впрочем, поддельный Сэй заметил мой испуг и произнес, «Не бойся, хоть у остальных другое мнение, я верю, что вы неплохие люди. Значит, проблем никаких нет, верно?» «Вообще-то нет. Проблем-то как раз целое море». «Погодите секунду. Выходит, поддельный Сэй я...» «Неужели он поверил в наш рассказ?» «Ох, он действительно напоминал безрассудного Сэю, с которым я впервые отправилась на Эксфолию». В любом случае, он, кажется, не собирался на меня нападать. Стоило мне на миг почувствовать облегчение, как почва под ногами вдруг покрылась трещинами, и нечто вырвалось на поверхность. «А, это ещё что?» Наш сейс, закованный знакомую броню, появился прямо из-под земли. «Ты, можешь ты хоть раз не появляться из разных странных мест?» «Я прятался под землёй. И если бы фальшивый я на тебя напал, я бы тут же от него избавился». «Я бы никогда так не поступил». «Хм...» Наш Сей спеша подошёл к подражателю, смахивая с одежды пыль и остатки земли. «Позволь спросить у тебя кое-что. У тебя есть одна способность, которой у меня нет. Иссушающий рывок. Ты изучил её в обители мудреца?» э, «Верно. Она поглощает силу противника при защите от его атак. Для начала следует накопить достаточной энергии, а потом нанести один мощный сокрушающий удар». Содержащий в себе и силу атаки врага. Так вот как ты победил воскресшего владыку демонов. Подельный Сэй внимательно взглянул на настоящего. Тебе интересно? Если хочешь, могу обучить ей и тебя. Вот как. Ладно, на всякий случай стоит и поучиться. Чего? Серьезно? Я обратилась к Сэй. Сэй, ты уверен, что стоит изучать новую технику подражателя? Не шуми. Я не собираюсь ему доверять. Скорее хочу немного прояснить ситуацию. Ох, понятно. Тогда будь осторожнее, хорошо? Они вытащили из ножен свои мечи. Другой Сэй показал нашему Сэй, как правильно держать клинок. Сначала их обучение казалось вполне обычным. Пока... Трудись усердно и сосредоточься, как последний раз в жизни. Ладно. Чего? Попробуй вообразить, что находишься в самом низу гимнастической пирамиды в начальной школе. Ага. Расслабься и пережуй атаку врага, словно жвачку. Понял? Нет, эта тренировка вообще не несла никакого смысла. Сначала я думала, что поддельный Сэй не имел никакого понятия, как следует обучать. Но спустя некоторое время его указания стали все больше напоминать манеру настоящего Сэи. Через несколько минут из пещеры вышли Джон Дэй и Кирика. взглянув на двух героев они сказали: «Они тренируются на мечах? Выглядит очень странно. Что правда то правда. Развернувшееся перед нами зрелище вполне можно было назвать странным, как и заметил Жэ. Тем временем тренировка двух сэй продолжалась без остановки. Час спустя я окликнула сейю и напомнила, что ему следует сделать перерыв, впрочем Что? хором переспросили они оба. Две пары глаз тут же одновременно уставились на меня. «Блин, нет, я имел в виду вон того Сэйо». «Кого из нас?» И голоса сливались в один. «Да хватит, как же раздражает». И я ткнула пальцем Сэйо в доспехах. «Я говорила с тем, что пришел со мной, с осторожным Сэйей». Поддельный Сэй залился громким смехом. «Осторожный Сэйо, да? Ахахаха». «А ты безрассудный Сэйо, понял?» «М? Почему это я безрассудный? Ладно, ладно. Честно говоря, мне все равно. Давай продолжим нашу тренировку». «Я же только что сказала, что пока хватит», – закричал я на него. Тем не менее подельный Сэй лишний вином не улыбнулся. И стоило мне увидеть его веселую беззаботную улыбку, которой мне не хватало у осторожного Сэй, я немного расслабилась».